«Война 1877-1878 годов. В Турецкой войне 1877-1878 годов я уже участвовал лично в чине поручика и был полковым адъютантом Тверского драгунского полка». В 1876 году мы стояли в своей штаб-квартире в урочище «Царские колодцы» Сигнакского уезда Тифлисской губернии. Много было толков о войне среди офицеров, которые ее пламенно желали. Однако никто не надеялся на скорое осуществление этой надежды. В особенности нетерпеливо рвались в бой молодые офицеры, наслушавшиеся вдоволь боевых воспоминаний от своих старших товарищей, участвовавших в турецкой войне 1853-1856 годов и в кавказских экспедициях. И вдруг 2 или 3 сентября была получена командиром полка телеграмма начальника штаба Кавказского военного округа, в которой предписывалось полку немедленно двинуться через Тифлис в Александропольский лагерь. Трудно описать восторг, охвативший весь полк по получению этого известия. Радовались предстоящей новой и большинству незнакомой боевой деятельности Все почему-то сразу уверовали, что без войны дело не обойдется Радовались неожиданному перерыву в однообразных ежедневных занятиях по расписанию Радовались, наконец, предстоящему хотя бы и мирному походу Который заменит собою скучную до приторности штаб-квартирную казарменную жизнь Часто впоследствии, когда приходилось переносить разные тяжкие невзгоды, вспоминалась нам наша штаб-квартира в радужном свете. Но в то время, я уверен, не было ни одного человека в полку, который не радовался бы от всего сердца наступившему военному времени. Впрочем, нужно правду сказать, что едва ли кто-либо был особенно воодушевлен мыслью идти драться за освобождение славян или кого бы то ни было, так как целью большинства была именно самая война, во время которой жизнь течет беззаботно, широко и живо, денежное содержание увеличивается, а вдобавок дают и награды, что для большинства было делом весьма заманчивым и интересным. Что же за касается низших чинов, то, думаю, не ошибусь, если скажу, что более всего радовались они выходу из опостыливших казарм, где все нужно делать по команде. При походной же жизни у каждого большой простор. Никто не задавался вопросом, зачем нужна война, за что будем драться, и так далее. Считая, что дело царева решать, а наше лишь исполнять. Насколько я знаю, такие настроения и мнения господствовали во всех полках Кавказской армии. 6 сентября полк, отслужив молебен, покинул свою штаб-квартиру в составе четырех эскадронов. Не строевая же рота была оставлена в царских колодцах впредь до особого распоряжения, потому что все тяжести были оставлены на месте за неимением средств поднять их своими силами. Полковой обоз был у нас в блестящем состоянии, так как стараниями нашего бывшего полкового командира барона Мейендорфа были изготовлены фургоны, как у немецких колонистов, на прочных железных осях. Но у нас по мирному времени было всего 15 подъемных лошадей, да и то весьма незавидных. А потому пришлось двинуться с места с помощью обывательских подвод И нагрузить строевых лошадей походными вьюками Забрав при том лишь самое необходимое на ближайшее время 120-верстное расстояние от царских колодцев до Тифлиса Полк прошел в трое суток и в Тифлисе имел две дневки После первого же перехода было обнаружено много побитых спин у лошадей По прибытии в Тифлис оказалось, что побиты спины чуть ли не у половины лошадей полка, хотя большинство из них отделались небольшими ссадинами на хребте у почек. Эти ссадины скоро прошли бесследно. Виною была, конечно, малая сноровка людей, которые не умели ловко укладывать вещи в чемоданы, и, приторачивая их к задней луке, недостаточно подтягивали, а кроме того, сами на походе болтались в седле. Командир первого эскадрона майор-князь Чевчевадзе просил и получил разрешение вместо чемоданов сделать своему эскадрону подушки, которые набивали вещами и клали на ленчик под попоной. Такой способ воски вещей практиковался во время Кавказской войны во всех наших драгунских полках и был перенят у казаков. Другие эскадроны последовали примеру первого эскадрона, и мы всю компанию проходили с такой укладкой вещей, оказавшейся действительно весьма практичной и удобной. «Лошади, не втянутые заблаговременно в работу, при первых относительно больших переходах в сильную жару, как упомянуто выше, мы прошли 120 верст в три перехода, без дневок, в обыкновенное же время проходили это расстояние в пять переходов с двумя дневками. Спали с тела, осунулись». «Я остановился на этих мелочах потому, что тут немедленно сказалось неправильное обучение всадников и лошадей в мирное время, то есть погоня за красотой и блеском в ущерб боевому делу. Тому были виною не командир полка и не эскадронные командиры, которые, будучи старыми кавказскими офицерами, не могли симпатизировать таким приемом обучения». Но, поневоле покоряясь требованиям свыше, с досадою отбрасывали боевой опыт и заменяли его обучением плацпарадным замашкам, которые всегда были так противны кавказцам. Результаты мирного воспитания нашего, как я упомянул, сказались тотчас же. Потом нам пришлось пожинать еще много плодов этого воспитания и уже во время войны учиться и учить старым сноровкам, брошенным по приказанию и потребовавшимся снова, как только мы столкнулись с боевой деятельностью. 9 сентября эшелон, состоявший из нашего полка – и пятый пешей батареи Кавказской гренадерской дивизии, двинулся из Тифлиса по Делижанскому шоссе в город Александрополь, куда и прибыл, согласно предписанному маршруту, 26 сентября. На первом переходе батарея пошла между дивизионами драгун, хотя неприятеля, конечно, и предвидеть не могло около Тифлиса, да еще в мирное время. При таком порядке не замедлило подтвердиться пословица, что пеший конному не товарищ. Пешая батарея совсем заморилась и все-таки отставала от головного дивизиона, который постоянно должен был останавливаться, чтобы дать подтянуться колонне. Задний же дивизион шел черепашьим шагом. К счастью, со второго перехода был изменен порядок движения, и батарея пошла отдельно. Полк же старался развить шаг лошадей и достиг того, что, подходя к Александрополю, мы легко делали около семи верст в час. Причем было обращено строгое внимание на то, чтобы хвост каждого эскадрона не рысил и не смел оттягивать. Шли мы без мунштуков на трензелях. В Александрополе нас встретил и пригласил к себе на обед как офицеров, так и нижних чинов. 154-й пехотный дербенский полк, у которого мы и пировали почти целую ночь. Нечего говорить, что как большинство тостов, так и все разговоры были на тему война, которую мы надеялись предпринять осенью же. Обычай встречи и угощения пребывающей воинской части какой-либо другой частью твердо укрепился тогда в кавказских войсках. Такие две части называли себя кунаками, то есть друзьями. Обычай этот имеет великий смысл в боевом отношении, так как такие части кунаки не только не покинут друг друга в бою, но и приложат все силы, чтобы помочь друг другу и выручить, будь то на поле брани, в походе или в лагере. В начале октября был отдан приказ о сформировании действующего корпуса на Кавказско-Турецкой границе и о назначении командующим корпусом генерала адъютанта Лорис Меликова. В день своего прибытия он произвел войскам лагеря тревогу, а после церемониального марша собрал вокруг себя всех офицеров и сказал соответствующую случаю речь. Мы ей очень обрадовались, так как, во-первых, могли из нее заключить, что дело положительно клонится к войне, которой мы очень желали, а во-вторых, нам было объявлено о выдаче полугодового оклада жалования сверх нормы и о переходе на довольствие по военному положению. Вскоре после того кавалерия действующего корпуса получила новую организацию. Кавказская кавалерийская дивизия, состоявшая из четырех драгунских полков, была расформирована, и были составлены три сводные кавалерийские дивизии. Первая и третья дивизии состояли из одного драгунского и четырех казачьих полков, а вторая из двух драгунских и трех казачьих. Начальником кавалерии был назначен генерал-майор князь Чевчевадзе, а начальниками дивизий – первый – свиты Его Величества генерал-майор Шереметьев, второй – генерал-майор Лорис Меликов и третий – генерал-майор Амилахваре. Третья дивизия была в Ориванском отряде. Одновременно с этим было приказано усиленно готовиться к зимней кампании. Началась усиленная покупка полушубков для нижних чинов, насколько мне помнится, по высокой цене и с большими затруднениями. Интенданство же доставило в наш полк всего лишь около ста полушубков довольно плохого качества. Началась также покупка обозных лошадей для укомплектования их по военному времени. На каждую обозную лошадь отпущено было казной 100 рублей и покупка этих лошадей не составила никакого затруднения. 26 октября объявлена была дислокация войск действующего корпуса для расположения на зимних квартирах. Первой кавалерийской дивизии выпала на долю зимовать в Духоборских селениях и армянских аулах пограничного Алхалкалакского уезда. Тверской драгунский полк, вошедший в состав этой дивизии, выступил из Александрополя 29 октября и прибыл на свои зимние квартиры 1 ноября. На зиму полк разместился в трех духоборских деревнях. Стоянка была сносная в отношении расположения людей и лошадей. Но по причине сильных холодов и метелей, а главное, по привычке добиваться тучных тел у лошадей, в ущерб их выносливости и силе, проездки не делались. Рассуждали так. Будет война или нет, бабушка надвое сказала. А во всяком случае, на военном смотру лошадей нужно показать наподобие бочек, а то, пожалуй, въедет порядком». Такой взгляд совершенно не разделял наш новый начальник дивизии, но его требования были нам еще малоизвестны. Эскадронные командиры не могли так быстро переменить привычек, усвоенных в мирное время. И хотя на словах вполне соглашались с мнением, что лошадь, хорошо кормленная, требует и хорошей езды, Но на деле как-то так выходило, что друг перед другом они не могли не хвастаться телами лошадей и старались перещеголять других в этом именно направлении. Тут еще раз наглядно подтвердилась истина, о которой так много говорят и пишут, и которая все-таки забывается по именовании необходимости. В мирное время от войск нужно требовать непременно и исключительно только того, что необходимо им в военное время. Эта забывающаяся истина впоследствии очень часто напоминала о себе, и много раз мы проклинали наши мирные методы обучения. К январю 1877 года полк был приведен в материальном отношении в блестящее положение. Оставшаяся часть полкового обоза и необходимые тяжести прибыли к полку из царских колодцев в декабре, так что мы могли тронуться в поход по данному приказанию тотчас же. 1 апреля по телеграмме командующего полк выступил в Александрополь усиленным маршем в два перехода. Погода была ненастная. Громадные сугробы таявшего снега препятствовали движению обоза. Поэтому полк, прибывший своевременно к месту назначения, два дня оставался без обоза К этому же времени все войска главных сил были стянуты к Александрополю 11 апреля, хотя нам никто ничего не объявлял, разнесся слух, что 12 будет объявлена война И что мы в ночь на 12 перейдем границу В 7 часов вечера весь лагерь по распоряжению корпусного командира был оцеплен густой цепью с приказанием никого в город из лагеря не выпускать, а затем в 11 часов вечера все полковые адъютанты были потребованы в штаб корпуса. И там нам продиктовали манифест об объявлении войны и приказ командующего корпусом, в котором значилось, что кавалерия должна перейти границу в 12 часов ночи. Так как оставалось всего полчаса до 12, то я поскакал в свой лагерь для объявления этой новости. Я застал лагерь уже собранным и всех готовившимися к выступлению. Кто, когда и как успел это объявить, Оказалось невозможным узнать Сам командир полка, полковник Наврузов Удивлялся, почему полк собирается Выступили мы в 12 часов ночи И быстро подошли к турецкой казарме Стоявшей на правом берегу Арпачая Ночь была темная Река оказалась в полном разливе Мы переправились частью в брод и частью в плавь Турки крепко спали и нам стоило больших усилий разбудить их и потребовать, чтобы они сдались в плен. После некоторых переговоров турки, видя себя окруженными, исполнили наши требования и сдались без единого выстрела вместе со своим бригадным командиром. Другая наша колонна также успешно выполнила возложенные на нее поручения. Мы взяли тогда в плен больше сорока сувари, Турецкие драгуны и сотню турецкой конной милиции со значком, сделав около 60 верст в первый день перехода границы, полк остановился на ночлег в селе Кизил-Чах-Чах. После этого первая Кавказская кавалерийская дивизия, в состав которой мы входили, начала снимать неприятельские посты пар по чаю, не удаляясь внутрь страны. К вечеру стало известно, что турецкий отряд из трех родов войск стоит в верстах 20 от нас. Начальник дивизии послал разведку в сторону противника, а дивизию расположил биваком около какого-то турецкого селения, название которого я не помню. «К пяти часам утра, когда нам приказано было выступить, разведка точно выяснила, что турецкий отряд со своего бивака снялся и спешно отступил к Карсу. Мы двинулись за ним, но догнать его не могли». Подойдя к Карсу, мы узнали, что значительный отряд турецких войск выступил из Карса в Эрзерум и что с этим отрядом ушел главнокомандующий анатолийской армии Мухтар-Паша. Обойдя вокруг крепости Карс, на что потребовалось много времени, мы погнались за Мухтар-Пашой. Взяли много отставших турецких солдат, часть их обоза, но догнать самый отряд не могли и заночевали у подножия Саганлукского хребта, с тем, чтобы на другой день вернуться к Карсу. В окрестных селениях турки встречали наши войска угрюмо и молча, армяне же с восторгом. «Когда мы выступили из Александрополя, у нас было взято на двое суток сухарей и больше ничего». А так как шли уже третьи сутки после нашего выступления То приказание растянуть не могло быть выполнено Ибо уже все сухари были съедены Лазаретный фургон и обоз сбились с дороги И попали в руки шайки башебузуков Которые убили и изуродовали нескольких солдат Все эти жертвы были ни к чему Так как Мухтар-Паша успел удрать в горы и скрылся в лесу Ночью был сильный холод, огни разводить не позволяли, и мы были очень злы. Вместо Мухтар-Паши взяли несколько отставших пленных с оружием, часть обоза и патронных ящиков. На рассвете следующего дня выступили обратно, но, проходя мимо карских укреплений, наткнулись на засаду, намеревавшуюся преградить путь к нашим главным силам. При стычке, насколько мне помнится, мы потеряли одного или двух солдат, засаду опрокинули и вернулись к востоку от Карса, где встретились с нашей пехотой. Помнится мне, 26 апреля было донесено главному командованию, что большие стада быков пасутся за северным фронтом Карса. Туда была отправлена бригада кавалерии, состоявшая из Тверского полка и, кажется, казачьего Горско-Моздокского. Скота мы не нашли, но зато встретились с производившим вылазку из Карса турецким отрядом, состоявшим из пехоты, артиллерии и кавалерии. Турецкая пехота цепями начала наступать на нас. Наш полк спешился и открыл по ней ружейный огонь. Тогда турки открыли орудийный огонь. У нас появились убитые и раненые офицеры и солдаты. Ввиду наличия перед нами значительных турецких сил, приказано было отступать, посадив спешенные части опять на лошадей. Я ехал за своим полковым командиром, шагах в десяти от него». Как вдруг, со страшным воем, неприятельский снаряд упал между командиром полка и мною и разорвался. Лошадь полковника Наврузова сделала большой скачок, оборвав все четыре повода, понесла его и врезалась в третий эскадрон, где ее и словили. Моя лошадь от испуга опрокинулась навзничь, и я вместе с ней упал на землю. Затем она вскочила и ускакала. В это время весь наш отряд тронулся рысью, и я, чтобы не попасть в плен, побежал по пахотному полю. Когда я увидел моего трубача, изловчившегося поймать мою лошадь, я несказанно обрадовался, быстро вскочил на нее и понесся догонять свое начальство. На этом, собственно, и кончился наш бой с турками, вернувшимися в Карс. Постепенно Карс охватывался нашими войсками, и скоро мы его обложили со всех сторон. Вскоре подвезли осадную артиллерию, и началась первая осада крепости. Время это для нас было очень беспокойное. Ежедневно турки делали вылазки. Тогда кавалерию вызывали вперед и мы должны были на рысях в разомкнутом порядке доходить под сильным артиллерийским огнем до ближайших фортов, никогда не сталкиваясь с неприятелем, теряли при этом людей и возвращались назад. Помнится мне следующий случай. Некий майор Артадуков, увидев неприятельскую батарею, стоявшую на открытом поле, Развернул свой дивизион и, бросившись на нее в бешенную атаку, прогнал ее. Но доскакать до батареи вплотную не смог, так как перед ней оказалась громаднейшая балка с очень крутыми берегами, по которым он спуститься не мог. Увидев, что батарея удирает, и таким образом цель достигнута, он скомандовал «Повзводно, налево, кругом!» Во время этого поворота крепостная граната из «Карса» попала во взвод эскадрона, причем были убиты все лошади взвода, но ни один человек не был ранен. Граната, ударив по голове правофланговой лошади и спускаясь ниже, у последней лошади во взводе оторвала копыта. «Я никогда более такого случая в жизни не видел». «Мы называли эти вызовы кавалерии Карсу выходами на бульвар, и этот бульвар, признаться, нам порядочно надоел. Вскоре наш полк переместился с восточной на западную сторону Карской долины». В это же время двинули и отряд, состоявший, насколько мне помнится, из кавказской гренадерской дивизии, второй сводной казачьей дивизии с соответствующей артиллерии, на Саганлукский хребет по дороге в Арзурум против турецкого отряда, шедшего для выручки Карса. Наша атака при зевене оказалась неудачной, и наши войска стали отступать. Когда я думаю об этом времени, я всегда вспоминаю забавный и вместе с тем печальный эпизод с талантливейшим корреспондентом петербургской газеты, кажется, «Нового времени» Симборским. Он приехал в Кавказскую армию, воодушевленный лучшими намерениями. Завоевал все симпатии своими горячими, прекрасными корреспонденциями, своим веселым нравом и остроумием но после неудачу Узевина Зевина нелегкое дернуло его написать экспромтом стихи по этому поводу. Они стали ходить по рукам, и всех нас несказанно веселили. Вот эти стихи, насколько я помню. «Чертова дюжина! Под трубный звук, под звонким валов, в кровавый бой, как на парад, пошли тринадцать генералов и столько ж тысячей солдат». Был день 13 июня, отпор турецкий был не слаб. Солдаты с зверем лезли в туне. Тринадцать раз наврал наш штаб. Под трубный звук, под звонким валов, с челом пылающим назад пришли тринадцать генералов, но много менее солдат. Громы и молнии понеслись на бедного Симборского от высшего начальства. Особенно был обижен генерал Гейман, отличившийся под ордоганом, и сплоховавший под Зевином. Симборский во время одной пирушки опять обмолвился по его адресу. «Прощай, друзья, схожу с арены, отдаться силе все должны. Я гибну, жертвую измены, измены – счастье войны». Из шутки, сказанной в пол «Устроить пошлость и скандал» «Не смог бы витись Ардагана, сумел Зевинский генерал. После этого судьба нашего веселого, талантливого журналиста-корреспондента была решена окончательно. Его выслали из пределов Кавказской армии, и русская публика была лишена возможности читать правдивые и талантливые статьи о войне. Вслед за тем выяснилось, что наш отряд, обложивший Карс, «Должен снять осаду и уходить, что и было сделано очень искусно и спокойно. Турки заметили наше отступление, лишь когда мы окончательно ушли. Мы отошли перехода на два назад и стали на месте, где в прошлую войну, в 1854 году, было сражение при Кырюк-дара. Нам было указано, где войска должны остановиться в случае наступления турок и обозначены позиции, которые каждая часть войск должна занимать. Но мы эти позиции не укрепляли, относясь к туркам слишком свысока, чтобы в их честь рыть землю. Турки наступали по горам очень осторожно. Мы же беспечно шли внизу по долине, нисколько не беспокоясь. Когда мы остановились, они тотчас же остановились над нами и закрепились В таком положении мы простояли довольно долго друг против друга В это время эриванский отряд генерала Тер Гукасова также потерпел неудачу И отошел в деревню Игдырь, где и остановился Там русские совершенно также стояли внизу, а на горных высотах над ними стояли турки Решено было начать наступление Эриванским отрядом, а потому к нему в подкрепление послали бригаду конницы, в которую входил наш полк и, кажется, кизляро Гребенский-Казачий, под начальством генерал-майора князя Щербатова. Этот князь был в своем роде оригинал. Он всегда говорил, «Я люблю, чтобы веренная мне часть была всегда сыта и довольна, и я ей эту сытость устрою за счет жителей». К счастью для последних, они по дороге в Эреванский отряд не попадались, ибо мы шли по совершенно обнаженной равнине, где решительно ничего не было. В три перехода мы дошли до Игдыря, где и расположились». Тут мы простояли довольно долго, месяца полтора, ничего не предпринимая. Раз только турки сами перешли в наступление, и, вероятно, не особенно охотно, они стали медленно спускаться с гор. Все войска по тревоге выступили и заняли назначенные им позиции. В нашей бригаде артиллерии не было, но была ракетная батарея – которая вместе с артиллерией нашей пехоты и открыла огонь по спускавшимся туркам. Турки остановились, а затем спешно удрали обратно в горы. Чем это дело и кончилось? К концу лета наша бригада была отозвана назад в главный отряд, чему мы очень обрадовались, так как в игдыре мы находились без обоза, и большинство из нас имели на себе только одну рубашку. При этой страшной жаре, которая летом обычно в этом крае, это обстоятельство было мучительно. Обыкновенно мы делали так. Раздевались догола и садились под бурку, а белье кипятили в котелке, затем вывешивали на солнце. Плохо было из пищей. В то время походных кухонь не существовало. Когда войска стояли на месте, то они варили себе пищу в котлах. Когда же войска находились в движении или без обоза, как мы, то продукты раздавались по рукам, и каждый варил себе, что мог. В этом отношении солдаты и офицеры страдали одинаково. Тем же порядком мы вновь вернулись в главный отряд. Мы очень удивились, что застали войска отряда в другом положении, чем в то время, когда мы его оставили». Оказалось, что накануне нашего прибытия турки атаковали своими главными силами наш отряд, сбили его и заставили несколько отступить. Это всех очень сердило, и все серьезно обижались на врагов, что те осмелились нас атаковать. В таком презрении мы держали тогда турок». Прибыв в Башкадеклярский лагерь, мы расположились на назначенных нам местах и вошли в курс обыкновенной жизни в лагере. Каждый день один дивизион ходил в сторожевое охранение, а другой отдыхал. Иногда же мы делали экскурсии в сторону врага. Так наши части и турки стояли друг против друга до конца сентября. За это время к нам подошло подкрепление. Первая гренадерская дивизия, два оренбургских казачьих полка и разные другие части, наименования которых я не помню. Наконец мы перешли в наступление. Причем одна часть ударила по противнику с фронта, а другая, сильнейшая, вышла ему в тыл. Таким образом противник был разрезан пополам. Та часть, которая была отрезана нами, сдалась и положила оружие. Другая же часть бежала в крепость Карс, где и спряталась. 3 октября, когда это совершилось, со мной произошел такой случай. Наш полк выступил 2 октября вечером совместно с целой колонной пехоты и артиллерии. Мы шли всю ночь и к рассвету подошли к горе Авляр, которая была в центре неприятельской позиции. На нее пошел в атаку первый кавказский стрелковый батальон и быстро овладел этой сильной позицией. В то же время турки начали продвигаться своим фронтом к Авляру, и нашему полку было приказано пройти рысью к оврагу, который отделял Авляр от остальной турецкой позиции, и спешиться у Аврага. Командир полка приказал мне поскакать вперед и выбрать место для этого. Я поскакал, но не успел приблизиться к нужному месту, как лошадь моя внезапно сделала неестественный скачок и упала мертвой. Я остался цел. Чтобы выполнить назначенную мне задачу, я приказал трубачу, меня сопровождавшему, спешиться, а мне дать свою лошадь, и поскакал дальше». Вскоре подошедший полк спешился в указанном мною месте, и солдаты, побежав вперед, заняли цепью края врага. Турки, спустившиеся было уже вниз, бросились обратно и заняли густую цепью другую сторону врага. Цепи лежали друг от друга шагах в двухстах. Огонь был развит очень сильный. Пули перелетали через наших стрелков и попадали в наших несчастных лошадей. Но, конечно, и часть людей сильно пострадала. Случайно я спас своим советом одного из штаб офицеров, майора Гриельского, который лег рядом со мной. На этом месте было много плоских камней». Один из них я поставил перед своей головой и посоветовал майору сделать то же самое. Только что он выполнил мой совет, как пуля ударила по этому камню и свалила его. Не будь этого, Гриельский был бы убит на повал. Лошади в течение суток ничего не пили и изнемогали от жажды. Поэтому полку было приказано отправиться к нашему лагерю, так как это было ближайшее место для водопоя. «После водопоя мы сейчас же вернулись, но за время нашего отсутствия войска отступили от того места, где стояли раньше, и вели усиленный бой у возвышенности, именуемый Кабахтана. Нас поставили в резерве за ней. Затем весь боевой порядок двинулся вперед, и мы расположились на ночь на тех местах, которые занимали утром». На рассвете другого дня мы продолжали атаку противника, опрокинули его и прогнали к Карсу. Артиллерийский огонь карсских укреплений остановил наше наступление. Тут мы приступили ко второй осаде Карса, окружив его со всех сторон. Наш полк расположился с западной стороны Карса. Доставили опять дальнобойную артиллерию, которая и стала обстреливать вновь Карские форты». Помнится мне, что 24 октября турками была произведена большая вылазка, в отражении которой участвовал и наш полк. Впрочем, он ничего особенного в этот раз не сделал. Отличились же, насколько мне помнится, тифлистские гренадеры, которые взяли штурмом одно из главных укреплений Карса – Хафиз-Паша. Впрочем, в эту же ночь они должны были этот форт очистить – так как он находился под обстрелом цитадели и всех фортов Карса. Этот эпизод, однако, показал, что турки уже не те вояки, что прежде. Надо думать, поэтому и было решено попробовать взять крепость штурмом. Штурм был назначен на ночь с 5 на 6 ноября. Было распределено, какие части форты штурмуют, А какая кавалерия была расположена на Эрзурумской дороге, так как это был единственный путь отступления для карского гарнизона. Штурм начался вечером, как только стемнело, и по получавшимся сведениям, форты Карса один за другим попадали в наши руки. К рассвету выяснилось, что все форты взяты, а громадная колонна турок, выбитая из крепости, направляется по румской дороге. Тут-то кавалерия и начала действовать, атакуя турок на ходу. Наш полк попал в такое положение. Увидев перед собой турецкую колонну, он готовился ее атаковать и уже выстроил фронт. Когда из этой колонны начали махать руками, шапками, чтобы мы подошли к ним В то же время другая колонна вышла нам в тыл И мы опасались, что попали между двух огней Как вдруг и оттуда стали кричать и звать нас, чтобы мы подошли и забрали их Командир полка отправил по два эскадрона к каждой из этих колонн И они обе нам сдались Из расспросов пленных выяснилось, что из крепости турки потому только и уходили, что войска, штурмовавшие Карс, брали в плен неохотно и предпочитали уничтожать пленных. Поэтому турки, выбитые из крепости, предпочитали выходить и сдаваться кавалерии. Действительно, рассматривая положение турок, нужно сознаться, что у них другого выхода не было. До Эрзерума было не менее трех-четырех переходов. Вышли они в одних своих куртках, без всякого обоза. И в таком одеянии, без пищи, по колено в снегу, пройти им до Эрзерума было бы невозможно. К утру окончательно выяснилось, что Карс со всеми своими укреплениями и цитаделью, со всей многочисленной крепостной артиллерией и всеми запасами был нами взят. Вскоре после этого было получено известие, что часть войск Александропольского отряда и весь Эреванский отряд под общим начальством генерал-лейтенанта Геймана разбили турецкую армию у Девебойну. Таким образом, противника больше в Малой Азии не оказывалось, и оставались только незначительные силы, спрятавшиеся в крепости Эрзерум, которая штурмовалась войсками Геймана, но неудачно. Эрзерумский отряд после неудачного штурма отошел от крепости и, тесно блокируя, стал осаждать ее. Что касается нашего Александропольского отряда, бравшего Карс, то мы были распущены на зимние квартиры, причем наш полк попал на наши старые места – в Джалолаглы, Воронцовку и Покровку. «Я сдал должность полкового адъютанта и был назначен начальником полковой учебной команды, которую на зиму вновь собрали». Офицеры по очереди ездили в отпуск в Тифлис, и полк вообще расположился по мирному времени. У нас было затишье, тогда как в Дунайской армии война продолжалась. Читали мы в газетах о взятии плевны, о выигранном сражении под Шипкой о быстром приближении наших войск к Андрианополю, который и был взят без боя, о приближении нашего авангарда к Сан-Стефано. Вообще было ясно, что война кончается. 19 февраля мир был подписан, а в марте нашему полку со всей Первой кавалерийской дивизией было приказано идти в Эрзерум, который, по мирным условиям, был нам сдан. Прибыли мы в Эрзерум к Апрелю и были поставлены перед ним по дороге на Трапезунд, который был занят турецкими войсками. После заключения мира мы стояли на оккупации довольно свободно. В начале сентября 1878 года было получено известие, что турецкий отряд из трех родов войск прибудет в Эрзерум для принятия его от нас. В назначенный день навстречу ему был послан как бы почетный караул, состоявший из эскадрона «Драгун» от нашего полка, батальона пехоты и одной батареи. Мы выстроились развернутым фронтом вдоль дороги и ждали приближения турецкого отряда. Сколько помню, он состоял из пяти-шести батальонов пехоты, трех-четырех эскадронов кавалерии и двух-трех батареи артиллерии. Увидав нас, турки остановились в нерешительности, не отдавая себе отчета, для чего мы вышли к ним навстречу. Тогда генерал Шереметьев послал своего переводчика доложить начальнику турецкого отряда, какому-то паше, что часть русской армии вышла им навстречу для отдания им чести и что он просит их двигаться смело вперед. Наши музыканты начали играть какой-то марш, а офицеры салютовали шашками. Турецкие войска прошли мимо нас, имея довольно хороший вид. Очевидно, это были лучшие турецкие части. Но нам показалось странным, что в конце турецкой колонны, впереди войскового обоза, ехало несколько карет, в которых сидели турецкие дамы, очевидно, жены начальствующих лиц. Они нами очень заинтересовались, высовывались из окон экипажей и жадно на нас смотрели». Кареты их были запряжены быками, что нас тоже очень поразило. Когда шествие это кончилось, мы вернулись в свой лагерь, а на другой день выступили обратно через Карс в свои пределы. Эту зиму мы провели опять в джало Лаглы и его окрестностях, но на совершенно мирном положении.